Потом он выпустил ее руку и оттолкнул назад свой стул. «Пошли!» — сказал он человеку в потертом костюме. Вытащив из кармана пачку банкнот, он положил одну на стул возле девицы. «Этого тебе хватит, чтобы добраться до дому». Она терла запястье и молча на него смотрела. Пилот скромно изучал дно своего бокала. «Ну пошли же!» снова сказал Байер человеку в потёртом костюме. Тот встал и последовал за ним. В маленькой нише сидел Гарри Митчелл. Его столик тоже был уставлен бутылками и бокалами. Он сидел сгорбившись с закрытыми глазами, а на его голове, освещенной электрической свечой, блестели розовые капли пота. Женщина, сидевшая с ним рядом, обернулась, и отчаянным взглядом посмотрела на Байерда. Возле их столика стоял официант с головой монаха, и, проходя мимо, Байерд заметил, что в галстуке Гарри уже не было бриллианта, услышал их приглушенные сердитые голоса, и увидел, что они выхватывают друг у друга из рук какой-то лежащий на столе предмет, скрытый от посторонних глаз за их спинами. Когда он со своим спутником был уже у самых дверей, женщина в ярости разразилась было грязными ругательствами, но ее резкий истерический виск тотчас прервался, словно кто-то зажал ей рот. На следующий день мисс Дженни поехала в город и послала Байерду еще одну телеграмму. Но когда эту телеграмму передавали, он сидел в аэроплане, на гудрапированной взлетной дорожке государственного аэродрома в Дейтоне. Вокруг аэроплана, как сумасшедший, метался и суетился человек в потертом костюме, а рядом спокойно и безучастно стояла группа армейских пилотов. Машина внешне напоминала обыкновенный биплан, если не считать того, что между крыльями у нее не было стоек, а крылья скреплялись изнутри пружинными распорками, и потому, когда она неподвижно стояла на земле, угол поперечного В был отрицательный. Теория состояла в том, что при горизонтальном полете угол поперечного В будет сводиться к нулю вследствие увеличения скорости, а на виражах боковое давление автоматически увеличит угол поперечного В Ради увеличения маневренности. Кабина была сдвинута далеко к хвосту. «Значит, будет видно, как крылья начнут прогибаться», — сухо заметил пилот, который одолжил Байерду свой шлем и очки, сообщив при этом, что они старые. Байерт холодно, без тени юмора посмотрел на него. «Послушай, Сартерис», — сказал тот, — «Оставь ты в покое этот ящик. Эти личности каждую неделю привозят сюда какую-нибудь штуку, которая якобы совершит переворот в авиации, какой-нибудь капкан, который отлично летает на бумаге. Уж если командир не дает ему пилота, а ты ведь знаешь, что мы испытываем любой ящик, если только к нему приделан пропеллер, можешь не сомневаться, что эта затея заранее обречена на провал». Однако Баэрт взял шлем и очки и направился к ангару. Пилоты последовали за ним, и пока мотор прогревался, с мрачным выражением на обветренных лицах молча стояли вокруг. Когда Баэрт влез в кабину и надел очки, летчик, который ему их дал, подошел и положил ему на колени какой-то предмет. — Вот, возьми! — отрывисто сказал он. Это была женская подвеска. Байер взял ее и возвратил хозяину. Она мне не понадобится, сказал он, но все равно спасибо. Ну что ж, дело твое. Но помни, что если ты дашь ей пойти носом вниз, то у тебя не останется ничего, кроме колес. Знаю, отвечал Байер. «Буду держать нос кверху». Изобретатель подбежал к нему, продолжая что-то объяснять. «Да-да», — нетерпеливо отмахнулся от него Байерт, — «вы мне все это уже говорили. Контакт». Механик запустил пропеллер, и пока машина двигалась к центру поля, изобретатель все еще держался за край кабины и что-то кричал. «Скоро ему пришлось спуститься бегом», Но он не отставал, по-прежнему продолжая кричать. И тогда Байерт снял руки с кожуха мотора и открыл дроссель. Когда он был уже на краю поля и поворачивал носом к ветру, изобретатель мчался к нему, махая рукой. Байерт полностью открыл дроссель, машина рванулась вперед, и когда она проходила мимо изобретателя, хвост поднялся высоко к верху, И аэроплан длинными скачками понесся по полю, а когда скачки прекратились, мимо Байерда снова промелькнул изобретатель, который, широко разинув рот, бешено размахивал обеими руками.